Да, поистине чудо неизреченное. Только не нам грешным знать, что сотворяется в нашем глухомном мире, воскликнул архимандрит, сокрушённо потряхивая головой. Сказано бо есть: "Высь земная падёт, высь небесная созидается. Высь земная падёт". Это царицы любодейный трон восколебался гукнул в бороду отец Иван и опустил очи и неведомо нам продолжал архимандрит по какой стезе совершаешь ты цай государь своё шествие но аз многогрешный зрю в руце твоей карающий меч и предворяю тебя великое чадо моё Ибо азм есть пастырь Христовой церкви. Отец Александр, опираясь на посох, простир правую руку с янтарными чётками в сторону Пугачёва и громким голосом, чтобы все слышали и запомнили слова его сказал: "Паки и паки реку тебе, о царь благопобедный". Не проливай напрасно крови людской. Обсемени сердце свое добром и милостью. Не иди тропой царя Грозного. Прилепляйся к делам добрым. И тогда... Стой, отец Александр! — прервал его Пугачев, уперев ладони в стол и отбросив назад корпус. Все гости в раз насторожились. Вот-то пачуев в словах его боевой призыв. Ты уж не учи меня и в наши дела не суйся, продолжал Пугачёв, поднимая свой голос. Маши ко длом, да бей за нас поклоны перед Богом. А уж мы не с добром, не с милостью, а с топором да петлёй шествуем. Добро о посля само собой придёт. Сказано в Писании, закричал отец Иван, вскинув руку и косясь на архимандрита. Сказано, я не мир принёс на землю, а меч. И допречь нас пробовали ваше священство и добрым словом, и милостью. Ввязался атаман вчинников, покручивая кудрявую бороду. Да толку мало. Помещик мужику все равно, как волк к овце, лютого волка добрым словом не проймешь. А кого слова не берут, с того шкуру дерут, пришлепнул Пугачев ладонью по столешнице. Архимандрит не на шутку испугался. Сразу сник, и вся величавость его слиняла. Ему представилась повешенная на воротах воеводиха, у которой вчера пировали его сегодняшние гости. — Послушать бы мне тебя, отец Александр, — молвил Пугачев, откидывая с алба волоса, — что ты станешь балакать, когда катерининские генералы, ежели заминка у нас выйдет, за казни примутся. У меня дворянская кровь, по каплем исходит у них мужичье ушатами потечёт но так и милость чтобы держава моя крепла на мече держава моя понял царь благопобедный передав посох послушнику и приложив в груди холеные руки воскликнул архимандрит лицо его сложилось в плаксивую гримасу С тоской и душевным трепетом помышляю о будущем и предчувствуя его, вижу в нём оправдание пути твоего. Путь твой есть путь правды, ибо в Святом Писании сказано так: вырви из пшеницы плевелы и сожги их, тогда хлебная нива твоя уточнится. Нива это народ, плевелы — это супротивники народные. — Ну, то-то же, — проговорил Пугачев. — Вот ты все толкуешь, правда, правда, а ответь-ка мне по правде истинной, как перед Богом. За кого меня чтишь? Кто же есть я? Архимандрит стоял, а все сидели. Лицо его вдруг побледнело и Он с опасеньем взглянул на двух сидевших возле него иеромонахов, и, опустив глаза, тихо через силу молвил: "Вы есть император Пётр Фёдорович III". В это время раздались за открытыми окнами шумливые крики и топот множества ног по монастырскому выложенному кирпичом двору. — Да пустите до да царя-батюшки! — кричали во дворе. — Он нас рассудит! Пугачев подошел к окну, глянул со второго этажа вниз и видит. Большая возбужденная толпа крестьян, пожилых и старых, подступала к закрытой двери, а стоявшие на карауле казаки гнали их прочь. Среди толпы вилялся толстобрюхий монах. Крестьяне хватали его за пол и тянули к двери, а он вывертывался, орал, — Прочь, нечестивцы! Крестьяне, задирая вверх бороды, продолжали взывать, — Эй, допустите да до царя! — Давилин! — высунувшись из окна, прокричал Пугачев вниз, — Пусти, народ! И вот, грохая по лестнице каблуками, шаркая лаптями, валилась в трапезную толпа покрестилась пыхтяные иконы отдала глубокий поклон архимандриту и пала Пугачёву в ноги встаньте мирянушки с чем пришли с жалобой на дежда государь с жалобой на монахов на гладкорожих баб да девок того жеребцы Прямо жеребцы стояли, раздались со всех сторон голоса. Да не голдите разом-то, прикрикнул на крестьян-чинников. Толкой кто не то один. Емельян Иванович расчесал гребнем бороду, сел в кресло, приготовился слушать. Выступил вперёд седобородый крепкий дед с истребиным носом, с горящими глазами. «Надежа, государь!» «Э вот, чего вчера содеялось-то?» Начал он, кланяясь Пугачеву. «Ведомо ли тебе, кормилец, что у нас два монастыря? Один вот этот самый, Петровский называется, а другой в пяти верстах отсель на Изнаре, на реке. Ну, тот, правда, что небольшой монастырек, даром что небольшой подхватили в толпе а монахи молодые здоровецкие и оба монастыря на заливных лугах покосы имеют продолжал старик покосы у них рядышком а наш крестьянский впритык с монастырским покосом